Глава 39. Берти и бригада защиты от Икабога. Однако вернемся в Тортвиль, где происходили не менее важные события. Наверняка вы помните, как после похорон майора Бимиша Берти разбил в дребезге деревянную фигурку Икабога и поклялся, что когда вырастет, отомстит монстру за отца. Теперь мальчику исполнилось 15. Может показаться, что не так уж много, но в те времена в этом возрасте уже брали в солдаты. Недавно Берти услышал, что в бригаду защиты от Икабога объявлен новый набор. Утром в понедельник, ничего не сказав матери, Берти, как всегда, отправился в школу. Но едва выйдя из дома, он спрятал ранец в кустах чтобы забрать позднее, а сам поспешил во дворец, где записывали в бригаду. На всякий случай мальчик спрятал на груди счастливый талисман – отцовский орден за выдающиеся заслуги и храбрость в сражении с кровожадным Икабогом. На улице мальчик неожиданно стал свидетелем странного происшествия. Несколько человек окружили почтовый фургон – и о чем-то громко спорили. Занятый своими мыслями Берти не стал останавливаться, чтобы узнать, в чем дело, и поспешил дальше. Ему не терпелось встретиться с майором Рошем. Откуда ему было знать, что происшествие с фургоном будет иметь весьма серьезные последствия? а У него самого скоро начнутся неожиданные и опасные приключения». «В общем, пусть Берти идет своей дорогой, а я пока расскажу вам об этом почтовом фургоне». С тех пор, как леди Эсланда рассказала королю Фреду о недовольстве народа налогом на Икабога, Слюньмор и Фляпун сделали все, чтобы до Его Величества больше не доходили новости о том, что происходит за пределами столицы. В Тортвиле ничего не изменилось». Тоже изобилие и та же роскошь. Из столицы его величества уже не рисковал уезжать даже на охоту, а потому не мог знать ситуацию в стране. Между тем грабительские поборы Слюньмора и Флипуна привели к тому, что в других городах королевства лавки закрывались, а улицы наводнили нищие и голодные попрошайки. Чтобы король не узнал из писем о положении дел, Слюньмор и Фляпун наняли несколько банд разбойников для перехвата всей почты, идущей в Тортвиль. Об этом знали лишь майор Рош, который сам и нанимал бандитов, и слуга Канкорби. Последнему доверили участие в заговоре, так как тот подслушивал под дверью караульного помещения, в котором составлялся коварный план. Долгое время все шло по плану. Никто ни о чем не догадывался, но вот сегодня очередная попытка ограбления почтового фургона провалилась. Как обычно, бандиты устроили засаду в кустах, остановили фургон, стащили с скозел кучера, но вдруг испуганные лошади рванулись вперед и понесли. Чтобы остановить лошадей, бандиты выстрелили в воздух, но лошади поскакали еще быстрее. Фургон без кучера влетел в Тортвиль, пронесся по улицам до самого внутреннего города. Здесь местный кузнец сумел схватить вожжи и остановить лошадей. А еще через некоторое время королевские слуги с радостью бросились читать долгожданные письма от родственников и знакомых, живущих в провинции. «Об этих письмах мы еще поговорим». А пока вернемся к Берти, который как раз вошел в ворота дворца. Пожалуйста, пропустите, сказал он часовому, я пришел записаться в бригаду защиты от Ика Бога. Часовой записал имя и фамилию Берти и отправился докладывать майору Рошу. У дверей караульного помещения он задержался. Из комнаты доносились возбужденные голоса. Часовой осторожно постучал, и голоса сразу стихли. «Войдите!» «Кто там?» — рявкнул Рош. Часовой вошел и увидел трех дрожащих от злости людей. Самого майора Роша, лорда Флепуна, багровая физиономия которого была даже темнее, чем его алый камзол, и слугу Канкерби. Что касается слуги, Он, благодаря своему необыкновенному дару успевать повсюду и первым узнавать все новости, прибежал во дворец рано утром, чтобы доложить лорду Фляпуну о неудавшемся покушении на фургон и о том, что письма попали в руки адресатам. Разбуженный ни свет ни заря и злой, как черт Фляпун, был вынужден одеться и поспешить к майору Рошу. Между ними возникла яростная перепалка. Вот-вот от Махрюч должен был вернуться с Слюньмор, и поэтому никто не хотел брать вину за произошедшее на себя. «Майор», — доложил солдат, вытянувшись по стойке смирно, — «там у ворот паренек. Его зовут Берти Бимиш. Говорит, что пришел к вам, чтобы записаться в бригаду защиты от Икабога». «Пусть проваливает», — крикнул Фляпун. «Нам не до него». «Ни в коем случае», — возразил майор Рош. «Нельзя прогонять сына Бимиша! Немедленно приведите его ко мне!» «А вы, Канкерби!» — он повернулся к слуге. «Можете быть свободны!» «Простите, но я рассчитывал, — пробормотал слуга, и его быстрые, как у хорька, глазки беспокойно забегали. «Что вы, джентльмены, отблагодарите меня за...» «Любой болван!» «Может рассказать о том, что мимо него пронесся почтовый фургон», — проворчал Фляпун. «Вот если бы ты забрался на место кучера и отогнал проклятый фургон подальше от города...» Слуге пришлось убираться, не солоно хлебавши, а часовой отправился за Берти. «Какого черта вы так носитесь с этим мальчишкой?» — спросил Фляпун, когда они снова остались одни. «Нам нужно решать проблему с почтой». «Это непростой мальчишка», — ответил Рош. «Он сын нашего национального героя. Помните? Того самого майора Бимиша, которого вы и убили, милорд». «Ладно, ладно. Не будьте занудой, Рош», — поморщился Фляпун. «Деньги не пахнут». «Мы все неплохо нагрели на этом руки. Может быть, парень хочет потребовать компенсацию?» Не успел майор ответить, в дверях показался розовый от волнения Берти. «Доброе утро, Бимиш!» — кивнул Рош. Берти был другом его сына Родарика, и майор знал его много лет. «Что я могу для вас сделать? Прошу вас, майор!» Выпалил Берти. Очень прошу вас зачислить меня в бригаду защиты от ика бога. Я знаю, что вы как раз объявили набор добровольцев. Ах, это? А? Кивнул майор. А почему вы приняли такое решение? Я хочу убить монстра, который убил моего отца, выпалил Берти. Наступила неловкая пауза. Майор Рош наморщил лоб. Как жаль, что рядом не было лорда Слюньмора. Он со своим изворотливым умом легко придумал бы, что собрать. Но ум майора Роша никак не находил подходящего предлога, чтобы отказать. Рош вопросительно взглянул на Флепуна, который, наконец, сообразил, какая опасность может им грозить. Бригаде защиты от Икабога меньше всего был нужен самоотверженный пылкой воин, мечтающий убить Икабога. «Вот какое дело!» Неуверенно начал Рош, чтобы потянуть время. «Для поступления требуется ответить на некоторые вопросы. Не можем же мы принимать каждого встречного?» «Вы умеете ездить верхом?» «О, да, милорд!» — честно ответил Берти. «Я этому учился». «А как насчет владения мечом?» «Думаю, да, милорд. Владею умело». «А стрелять умеете, да, милорд? Я попадаю в бутылку на другом конце двора». «Хм...» В растерянности пробормотал Рош. «Все это очень хорошо, Бимиш. Но дело в том, что вы не очень...» «Сообразительный!» Ворчливо договорил за него Флепун. Он хотел во что бы то ни стало поскорее избавиться от юноши, чтобы заняться почтовым фургоном. «Что-что?» — прошептал Берти, заливаясь краской. «Ваша учительница мне сказала», — не задумываясь, солгал Флепун. Ни с какой учительницей он, конечно, не разговаривал. «По ее мнению, вы слегка туповатые. Конечно, для воинской службы не требуется великого ума, но болван на поле битвы может наделать много бед». «Но у меня хорошие отметки!» — пролепетал бедняга Берти, дрожа от стыда всем телом. «И мадам Монг никогда не говорила, что я...» «Конечно, она вам не говорила!» — усмехнулся Флепун. «Только болван может думать, что такая милая и воспитанная дама способна сказать в лицо болвану, что он болван!» «Иди-ка лучше, парень, учиться печь пирожное, как твоя матушка. И мой тебе совет...» забудь про ика бога берти с ужасом чувствовал что из его глаз вот-вот брызнут слезы отчаянно стараясь не расплакаться он прошептал я готов на все майор чтобы доказать что я не болван майор не хотел заканчивать разговор в таком грубом тоне но в конце концов нужно было так или иначе отговорить юношу от поступления в бригаду вот что берти — вздохнул он. — Не обижайся, но давай на чистоту. — И я того же мнения. — Извини, но ты не создан для воинской службы. Однако, если последуешь совету лорда Фляпуна, то мы... — Простите, что побеспокоил майор, — порывисто сказал Берти. И, опустив голову, быстро вышел из комнаты. А оказавшись на улице, пустился бежать во весь дух сгорая от стыда и унижения. После того, что говорила про него учительница, бедняге меньше всего сейчас хотелось возвращаться в школу. Сообразив, что мама уже ушла на работу в королевскую кондитерскую, мальчик бегом вернулся домой. Он был так расстроен всем случившимся, что даже не заметил повсюду на улицах людей с письмами в руках, что-то возбужденно обсуждающих. Однако, вернувшись домой, Берти увидел, что мама еще не ушла и стоит на кухне, читая какое-то письмо. «Берти?» — удивленно воскликнула она, увидев сына. «А ты почему не в школе?» «Зуб разболелся», — соврал мальчик. «Ах, бедняжка!» «Берти!» — продолжала она. «А мы получили письмо от дяди Гарольда». И миссис Бимиш помахала конвертом. Он всегда боялся, что однажды потеряет свою таверну и роскошную гостиницу, в которую вложил всю жизнь. Так и случилось. Он спрашивает, не подыщу ли я ему какой-нибудь работы во дворце. Не понимаю, что могло произойти. Гаральд уверяет, что он и семья на грани голода. Наверное, это из-за ика Бога. Разве нет? Сказал Берти. «Виноград ближе всего к Смурланду. Вот люди и боятся заходить по вечерам в таверны. А вдруг на обратном пути нападет и кабок?» «Да, похоже на то», — задумчиво согласилась миссис Бимиш. «Ах, боже мой!» — спохватилась она. «Я же опаздываю на работу!» И, бросив письмо дяде Гаральда на комод, сказала. «Пока пай рапсового масла на зуб, милый» и, быстро поцеловав сына, ушла. Оставшись один, Берти пошел в свою комнату и бросился на кровать, зарыдав от бессильной ярости и разочарования. Между тем по улицам столицы покатилась волна возмущения. Только сейчас тортвильцы узнали, что их родственники и знакомые по всей стране голодают и лишаются крова, Когда поздно ночью лорд Слюньмор вернулся в столицу, то застал ее взбудораженной практически на грани взрыва.